странствующий рыцарь Кто был изранен в свой черед любовью истинную, тот век исцеления не найдёт. Он исцеловывает рот, который больно душу рвёт. Мехтхильд из Магдебурга. Перевод Гребельный. Чаще всего образ странствующего рыцаря ассоциируется у нас с Дон Кихотом, который путешествовал вместе со своим верным оруженосцем И был готов вызвать на поединок всякого, кто не согласится с его мнением о том, что Дульсинея Табосская самая прекрасная в мире женщина. Но не стоит забывать, что Мигель де Сервантес писал свой роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" как пародию на странствующее рыцарство, или ещё точнее, на популярные романы о рыцарях. На самом деле странствующие рыцари пользовались уважением, Эти люди не сидели на одном месте, а путешествовали по собственной инициативе, уничтожая разбойников, грабивших и убивавших мирное население. Явившись в какой-нибудь город или деревню и узнав, что местным жителям нет покоя от волков, рыцарь помогал изловить и истребить хищников. Если рыцарь сталкивался с ситуацией, когда семью выгоняли из собственного дома за долги или у кого-то из её членов не было денег на лечение, Рыцарь жерттовал собственным кошельком. Он мог вступиться за несправедливо обвинённого, по рыцарски поговорив с судьёй или предложив решить дело благородным поединком, так называемым божьим судом. Божий суд рыцарский поединок, где защитник и обвинитель или их представители сражаются друг с другом за ранее оговорённым способом: конные с копьём на перевес, с мечом или булавой. Схватка длилась до смерти одного из противников или до того момента, пока какая-то из сторон не признавала себя побеждённой. Многие судьи соглашались с предложением такого защитника. Когда живёшь в глубокой провинции, где совсем нет развлечений, вдруг увидеть поединок между странствующим рыцарем и представителем обвинения, например, офицером стражи, очень даже интересное зрелище. Сохранилось множество сказаний о божьем суде. В их числе легенда о Лоэнгрине. Герцогиня Эльза вышла на встречу королю. С великим почётом провели его в тронный зал, стал король расспрашивать, как было дело. Смело глядел в королю в глаза Телерамунд, твёрдо стоял на своём. А робкая девушка смутилась, бессвязны были её ответы, а потом и вовсе замолчала и только заливалась слезами. И тогда сказал король: Дог мой узнать истину, Эльза, герцогиня Брабанта. Через 3 дня на берегу Шельды состоится Божий суд. Пусть тот, кто верит в твою невиновность, сразится за тебя с графом Телерамундом. Ищи себе защитника. По всем дорогам поскакали гонцы. Во все близкие и дальние замки послала Эльза гонцов, но ни с чем вернулись они. Не сыскалось защитника для Эльзы. Даже старые друзья отца не захотели прийти к ней на помощь. Если герцогиня не найдёт рыцаря, её будут судить за убийство брата. И вот в назначенный день все пришли на суд. Под зелёным дубом сидел король Генрих Птицелов, кругом теснились рыцари и оруженосцы, а дальше до самого берега шильды шумела толпа. Вдруг разом все умолкли. В тёмных воротах замка показалась Эльза в простом белом платье. Её светлые волосы были распущены и волнами падали до земли. Спустилась Эльза с холма на луг, опираясь на руку старой кормилицы, и остановилась перед королем. Махнул рукой король Генрих Птицелов, и по его знаку выступили из толпы трубачи. Скинули длинные трубы и затрубили, повернувшись на четыре стороны света. Назад отступили трубачи. На середину луга вышли герольды в пестрых одеждах. «Кто вступится за честь герцогини Эльзы Брабанской?» Громко возгласили герольды. Взглядом прося защиты посмотрела Эльза на седых баронов, на короля Генриха. Все они опустили глаза. И вдруг что-то ярко блеснуло на реке. Плывёт вверх по Шельде белоснежный лебедь и везёт за собой золочёную лодзю. Всё ближе и ближе лебедь, и вот уж он подплыл к берегу. И увидели люди: спит в лодье юный рыцарь. Вдруг к ногам Эльзы опустился её любимый сокол. В клюве держал он золотой колокольчик. Взяла колокольчик Эльза и позвонила, и тотчас проснулся рыцарь, встал и сошёл на берег. Позволь мне быть твоим защитником, Эльза, сказал неизвестный рыцарь. Ты не виновна. Своим мечом я докажу это. И сняв перчатку с правой руки, он бросил её к ногам телерамунда. Когда стражники на башнях замечали, что к замку приближается странствующий рыцарь, на щите и знамени которого начертан герб, дамы выходили навстречу путнику и приглашали его передохнуть несколько дней в их жилище. В замок рыцаря вводили встретившие его женщины и пажи, которые готовили для гостя лучшие комнаты, самую мягкую постель и изысканные угощения. Оруженосцы и иные спутники рыцаря, если таковые имелись, Также устраивались с подобающими почестями. Гостям предлагали смыть с себя дорожную пыль, а после купания их ждала новая красивая одежда и различные дары. Затем путников приглашали к богато убранному столу, певцы и музыканты услаждали слух пирующих. Торжественный приём для новоприбывшего рыцаря длился несколько дней. Пожи тотчас же рассылаются и именем своих господ приглашают владельцы замков под вассалов и окружных шутников отпраздновать прибытие рыцаря в весёлом и приятном обществе. Вскоре являются в красивых платьях графы, знаменные рыцари, синешаль, предводители дворянства, аббат, менестрели и музыканты. Когда рыцарь немного утолял свой голод, его расспрашивали, кто он и откуда, в каких землях побывал и какие успел совершить подвиги. Разумеется, это было самым интересным В кои-то века знаменитый воин приезжает в замок, одинок стоящий на скале или где-нибудь в лесу. Рассказы гостя прерывались подачей новых блюд, музыкой и танцами. На второй день едва рыцарь просыпался, все кидались исполнять его желания. Его снова ждали чистая одежда и особые почести, а подношениям не было конца. Так проходили недели. Когда же рыцарь всё-таки прощался с гостеприимными хозяевами, его снова щедро одаривали: кошельками с золотом, одеждой, лошадьми, бронёй, оружием, украшениями, причём о его спутниках тоже не забывали. После обеда в сумерки начинают плясать и забавляться. Трубадуры играют на мандолине, на шампанской арфе, кельнской флейте, ленёнской волынке. Между тем странник сидит на скамейке, рассказывает старожилам свои похождения, учитель и богослов спорят, а придворный шут, пробираясь за креслами, старается смешить шутками и побасенками. Рыцарь, отведённый в приготовленную для него комнату, находит розовую воду для омовения, потом высокую соломенную и пуховую постель с надушенными фиалками из головем. Пожи подают ему вино на сон грядущий и разные лакомства. На другой день В минуту отъезда рыцарь удивлен. Паш подносит ему шелковую ткань, драгоценности и золото и говорит. «Добрый рыцарь, вот дары моего господина. Он просит тебя принять их из любви к нему. Кроме этого, под аркой колокольни готовы два парадных коня и два мощных жеребца для тебя и твоих людей. Господин мой вручает их тебе за то, что ты посетил его в его замке». А господине Аймерике, сеньору Монреаля, города находящегося между Каркассоном и Фуа, шла добрая молва, согласно которой он прекращал заботы трубадуров хорошим конём, упряжью и одеждой. То есть оказавшись в его замке, странствующий музыкант всегда мог рассчитывать на славный приём, отдых и богатые подарки. Сама Эмерик также был трубадуром и дружился с известнейшими поэтами и исполнителями своего времени, в числе которых упомянем Раймона Друта, Инфанта Фуа, а также Пьера Рожера де Мирпуа. Эти достойные рыцари одинаково владели поэтическим искусством и копьём, арфой и мечом. Сестра Эмерика, дама Жиральда из замка Лавор, более известная как Жиральда де Лорак или дама Жиральда Держала блистательный двор любви, и любой трубадур или нищий мог надеяться на гостеприимный приём её замке. Отличившиеся поэты и рыцари получали от неё дорогие подарки, нуждающиеся уходили из её владений с провизией и деньгами на дорогу. Дама Жиральда, так же как её мать Бланш де Поросколь и три сестры Эсклармонда, Мобилия и Наварра, приняли посвящение в катарский духовный чин совершенные Катары христианское религиозное движение, распространённое в XI-XIV веках в ряде стран и областей Западной Европы и подвергавшееся преследованию со стороны римско-католической церкви как опасная ересь. Жиральд ушла к катарам после гибели любимого супруга Гилььема Пейре, сеньора Лавор. Вместе они прожили совсем немного. Вскоре после свадьбы Гильем отправился в Третий крестовый поход, где и принял смерть. Несмотря на множество предложений, Жеральда так и не вышла замуж, приняв катарское посвящение, которое обязывало к монашеской жизни. Она с головой ушла в благотворительность, помогала нищим и обездоленным. Однако во время альбигойских войн ей выпало претерпеть ужасную смерть. Как еретичка, она была сброшена в колодец и забита камнями. Но вернёмся к нашим странствующим рыцарям и тем, кто принимал их, осыпая щедрыми дарами. когда читаешь, что к замку подъехал или даже пришел бродяга, называвшийся странствующим рыцарем или трубадуром, и его не выгнали в зашей, а наоборот, пригласили помыться, переодели во все чистое и усадили за стол, а потом еще развлекали несколько дней и отпустили с дорогими гостинцами, включая коня, новую одежду, вооружение и деньги на дорогу, возникает закономерный вопрос. Да с какой стати хозяину замка принимать по высшему разряду человека, ему совершенно незнакомого, да ещё и осыпать его благодеяниями. Но давайте ещё раз взглянем на одинокий замок, где почти нет развлечений, а хозяевам до смерти надоело неумелое бряканье на арфе доморощенных музыкантов. Осточертел заезженный репертуар, и уже давно хочется чего-нибудь новенького. А тут странствующий рыцарь, да ещё такой который и за словом в карман не полезет, и споёт, и на музыкальном инструменте сыграет, и с дамами потанцует, а может и партию в шахматы хозяину замка предложит. Помните, всему этому рыцари обучались ещё будучи пажами и оруженосцами. Такому гостю все рады. Кроме того, рыцари персонажи заведомо положительные. Все знают, что они покровительствуют тем, кому нужна помощь, и кто сам себя не может защитить. Если же гость ещё и палегрим, который направляется в такую-то церковь или ещё лучше в святую землю, то и отношение к нему будет соответствующим. Даже в наше время, когда по дорогам шествуют паломники с знамёнами и крестами, местные жители выходят им навстречу и предлагают любую помощь. Кто-то несёт мешок с продуктами, кто-то вручает крепкую обувь или новую куртку. Спросите, зачем? Человек идёт поклониться святыням. совершает подвижнический подвиг. Понятно, что далеко не каждый обыватель готов сорваться с места, бросить все дела и отправиться в Рим, Иерусалим или даже ближайший монастырь. Но зато он может хоть в чём-то поддержать богомольца и тем самым сколько-нибудь приобщиться к его подвигу. То же думали и хозяева замков, где останавливались рыцари. Хозяин вручал путнику кошелёк, будучи уверенным в том, что тот не истратит все деньги в трактирах А при случае окажет помощь сироте или вдове, то есть употребит эти средства на благое дело. Хозяин замка не может оказаться в нужный момент в правильном месте, а вот рыцарь выполнит это богоугодное дело за него. Если рыцарь, покинув гостеприимный замок, совершит подвиг, хозяину будет приятно думать, что его гость сражается, сидя на подаренном коне и орудуя пожалованным мечом или булавой. что воина защитят добротное кольчуга или шлем. Таким образом, даже если сам хозяин замка никогда не попадёт в святую землю и не окажется перед вражьей ратью, за него будут действовать эти дары, которые уберегут рыцаря и помогут ему в подвижничестве. Таким образом, хозяин замка вносил свою лепту в праведное дело. Кроме того, рыцарь без сомнения расскажет о том приёме, которого он удостоился о щедрости и благородстве хозяина замка, о красоте его жены и дочерей, о том, как образцово воспитаны его сыновья, и тогда, возможно, этот слух дойдёт до короля, и тот пожелает вознаградить такого куртуазного сеньора, пригласив ко двору его юных сыновей в качестве page или пожелав женить кого-нибудь из придворных на его дочерях.